Да, Мальвия. Давай играть съедобное и несъедобное. Ну вот еще, мы уже играли в это на прошлой неделе, когда я съел курицу, которую ты приготовила, а потом три часа жалел об этом э, в туалете. Так вот, она была съедобная или нет? Ну я же тебе уже говорила, что я просто размораживала ее в микроволновке, а ты схватил и съел. И вообще я про другое. Я буду называть слова, а ты будешь говорить съедобное это или нет. Мария, ты дура. Слово не может быть съедобным. Разве что в качестве духовной пищи. Но тогда оно должно быть очень духовным. Например, святоапостольский. Что это, Антонио? Это что-то очень духовное. Хотя и абсолютно непонятное. Подожди, подожди. Не надо так сложно. Вот смотри. Яблоко. Говори, Антонио, съедобное или несъедобное? Несъедобное. Ну, Антонио, ну ты же сразу проиграл. Ничего подобного. Мы же с тобой вместе рвали яблоки в саду этого негодяя Косильеса. Вспомни, какие они были жесткие, кислые и червивые. И что, они после этого съедобные или нет? Ну, хорошо. Тогда чашка. Съедобная. Ну, Антонио, теперь ты точно проиграл. Нет, я не проиграл. Смотри. Да. Ты меня убедил. Ну хорошо, тогда телефон. Ой, нет, не надо. Телевизор, нет, тем более не надо. А, вот, хомячок. Ну, наш хомячок Густава. Зря ты это сказала, Мария. Почему? Бедный Густава, я так его любила. О, оказывается, я его и так люблю. Господи, Антонио! Наш хомячок. <свят> с другой стороны, теперь его можно не кормить. Да, а весь корм съем я. Ан Антонио, что с тобой? А, -а, а, у меня серьезно разыгрался аппетит. Пойду в комнату к нашему сыну. У этого негодяя были канарей Антонио, остановись!